Трое друзей послушались его. Они пребывали в таком состоянии, что подчинились бы любому, кто заставил бы их что-нибудь делать. Уилсон взял свой автомат, и все последовали его примеру. «Куда нас черт несет?» — спросил Галлахер с некоторым сомнением. «Идите за мной, и все будет в порядке», — ответил Уилсон совсем опеневшим голосом. Покачиваясь из стороны в сторону и спотыкаясь, Ретт, Галлафер и Мартинес шли за Уилсоном. Он теперь снова был в хорошем настроении, даже тихонько напевал «Покажи мне дорогу домой, дорогая». Когда они проходили через бивак, солдаты других подразделений провожали их удивленными взглядами. Уилсон внезапно остановился. «Ребята», — обратился он к остальным, — «нас могут увидеть эти проклятые офицеры». Поэтому тише ведите себя, как дисциплинированные солдаты. «Направо равняясь, иронически скомандовал Ред. Почему-то он почувствовал себя бодро и весело. Они продвигались, соблюдая осторожность и стараясь не привлекать к себе внимания. Когда Галлахер споткнулся и громко выругался, Уилсон мягко побронил его. Он шел легко, весело насвистывая, хотя и не совсем твердой походкой. Подойдя к проволочному заграждению, они отыскали проход в нем и с трудом пробрались через заросшую высокой травой поляну. Галлахар то и дело спотыкался, падал и ругался. Уилсон всякий раз поворачивался и, приложив палец к губам, призывал его к молчанию. Через сотню ярдов они снова подошли к джунглям. Продвигаясь дальше по поросшей травой кустами кромки, Они вышли, наконец, на какую-то тропу. Где-то далеко впереди ухали артиллерийские орудия. Мартинис уже изрядно вспотел от ходьбы и чувствовал себя подавлено. «Где же это чертово место, на котором был бой?» — спросил он раздраженно. «В самом конце тропы», — уверенно ответил Уилсон. Он вспомнил о четвертой фляге с виски, которую спрятал и радостно хихикнул. Осталось совсем немного, подбодрил он, товарищи. Через полтораста ярдов тропа перешла в узкую дорогу. Это японская дорога, уверенно сказал Уилсон. А где же эти проклятые япошки? — спросил Галлахер. О, они сейчас за много миль отсюда, заверил его Уилсон. Отсюда мы начали гнать их назад. Галлахер потянул носом. Я уже чувствую их запах, заявил он. «Ага», — поддержал его Ильсен. — «я слышал, что их много убито здесь». Дорога пересекала кокосовую рощицу и свернула в поле, поросшее высокой травой. Постепенно все почувствовали, как то с одной стороны, то с другой подкатывали волны знакомого зловония. Это был необычный сладковатый запах гниения а тот запах, который исходит от мусорного перегноя, отвратительный запах гниющего болота. Запах то и дело менялся, иногда он ударял в нос резким, вызывающим тошноту зловонием сгнившего картофеля, а иногда больше напоминал запах, исходящий из норы скунса. «О, Господи!» — испуганно воскликнул Ред когда чуть было не наступил на распростертой на дороге тело убитого японского солдата. Деревья кокосовых рощиц на окраинах поля были без листьев. Их мощные стволы потемнели до темно-коричневой окраски или совсем почернели, словно деревья завяли от засухи. Ветвей на большей части стволов не было. Они стояли обнаженные, словно ряд свай на песке во время отлива. Зелени в рощах никакой не осталось. На всей видимой части поля вырисовывались черные силуэты сгоревших танков. Их мрачные темные массы выделялись на фоне обуглившихся стволов деревьев и больших черных кругов выгоревшей травы. Обломки танков и деревьев были разбросаны по всему полю. Поле было усеяно множеством тел убитых японских солдат, а в одном месте, на небольшой возвышенности, где окопавшись японцы, вероятно, Держались несколько часов, вся земля была спахана артиллерийскими снарядами. Уилсон и его спутники бродили по всему полю, протянувшемуся почти на четверть мили. В траве то здесь, то там встречались убитые солдаты. Не в спокойную минуту заставала их смерть. Скрюченные тела застыли в самых неестественных позах. Американцы с отвращением обходили трупы и продолжали продвигаться вдоль дороги. В нескольких ярдах в стороне виднелись подбитые и опрокинувшиеся японская полугусеничная машина и американский танк. Они плотно прижались друг к другу, словно две дряхлые хижины, которые вот-вот рухнут. Танк и машина обгорели, вид их был ужасен. Водитель японской машины застыл в неестественном полусвалившемся положении. Его голова от уха до подбородка была рассечена глубокой рваной раной. Одна нога водителя торчала из дыры разбитого ветрового стекла, а другая, оторванная у бедра, лежала под прямым углом к его голове. Казалось, что эта нога существовала самостоятельно и никак не была связана с телом.